Глава 24. Я проводил Милдмор к себе в контору. Барак и Скелис с любопытством посмотрели на посетителя, когда я вёл его в свой кабинет. Я предложил молодому человеку сесть, и он опустился на стул и неловко огляделся. Дружелюбным тоном, стараясь успокоить гостя, я спросил: "Не желаете ли бокал пива?" "Нет, сэр, благодарю вас". Милдмор помялся, теребя свою редкую бородку. Внешность у него была не очень внушительной, но будучи тюремщиком в Тауэре, он наверняка видел, а возможно и сам творил страшные вещи, и вдруг он выпрял: "Я полагаю, вы расследуете убийство печатника Армистада Грининга?" "Да", официально. Глаза тюремщика уставились на меня в тревожном напряжении. "Говорят, вы действуете по поручению его родителей". "Кто, говорит, мягко спросил я. Друзья Они сказали мне, что приходил некий заслуживающий доверия человек по имени Уильям Сесил и объяснил, что якобы сотрудничать с вами абсолютно безопасно. Сесил пытается выследить троих друзей Грининга, которые тоже пропали, а ещё и ещё с его подмастерья. Я внимательнее присмотрелся к Милдмору. Тот отводил глаза, избегая встречаться со мной взглядом. мне подумалось, что если ему известно всё это, он должен быть связан с радикалами. Внезапно молодой человек прямо спросил: "Сэр, зачем вы вчера приходили в Тауэр?" Чуть подумав, я сказал: "Я отвечу, но сначала позвольте заверить вас, что ваши друзья говорили правду, и я не работаю на какого-нибудь врага реформизма". Тюремщик пристально взглянул на меня. "Надо полагать, Существует связь между смертью Грининга и Тауэром. Скорее, он был как-то связан с Энн Аскью. По ходу дела всплыло ее имя. Разумеется, я не мог упомянуть предсмертные слова Элиаса, ведь Милдмор даже не знал о гибели подмастерья. На лбу у молодого тюремщика выступила бусинка пота. Он проговорил, обращаясь не только ко мне, но и к себе самому. «Значит, я должен вам довериться». Не могу понять, почему они не пришли за мной. Он сделал паузу и добавил: уж убийцы бы точно меня не пожалели, если бы разнюхали про книгу. От этих его слов я оттолкнул, вцепившись в подлокотники кресла и стараясь не выдать своих чувств, надеясь, что мой тон по-прежнему звучит непринуждённо, я спросил: вы знали мастера Грининга? Милдмор сцепил свои тощие руки. Да, Я был на нескольких встречах у него в типографии вместе с теми другими людьми. Он глубоко вздохнул, а потом дрожащим голосом сказал: То, что я сделал в Тауре для Naskeu, было совершенно из жалости и по велению совести, но к вам я пришёл из страха. Он потупился. Я полагаю, вы пришли сообщить мне что-то важное, любезнейший Милдмор. Не торопитесь. Я вижу, что вы волнуетесь. Позвольте, я предупрежу своих сотрудников, чтобы нас не беспокоили. Я встал, и мой посетитель кивнул. Теперь он действительно немного успокоился, как это бывает, когда человек решился раскрыть некую важную тайну. Я вышел в контору. Никогосо так до сих пор и не было. Я подошёл к столу барока и быстро написал записку лорду Пару, сообщив, что Милдмор у меня в конторе. и попросив прислать нескольких человек, чтобы хоть он, по крайней мере, не убежал. Джек Азадачно посмотрел на меня, но я приложил палец к губам и прошептал: "Можешь доставить срочное сообщение в Уайтхолл, лично лорду Камергеру королевы. А меня пустят туда?" засомневался мой помощник. "Скажи, что я работаю в учёном совете королевы по неотложному делу для лорда Пара. Надо действовать как можно скорее". Я запечатал записку и протянул ее Джеку. Он покатился на меня, но встал и поспешил прочь, бесшумно закрыв за собой дверь. Велев с Келли говорить всем посетителям, что меня нет, я вернулся к Милдмору. Я блефовал, воспользовавшись тем, что мое появление в Тауэре явно заставило парня поверить, как вы понимаете, совершенно ошибочно, что я иду по следу, который привел к нему». Опять приходилось обманывать человека, но, как и со многими другими, за всю прошлую неделю у меня попросту не оставалось выбора, и в конце концов дело касалось двойного убийства. Тюремщик сгорбился в кресле, уставившись невидящим взглядом в окно на проходящих мимо адвокатов. Я сел за стол и сказал «Ну, теперь у нас времени сколько угодно». Я улыбнулся, а мой собеседник вяло кивнул. Я решил начать с простых вопросов. Как вас зовут? Томас, сэр. И давно вы работаете в Тауэре, Томас? 2 года. До этого мой отец был там тюремщиком. Он-то и устроил меня в Тауэр. Сначала я служил во внешней охране, а когда в прошлом году отец умер, мне предложили занять его место. Посетитель прямо посмотрел на меня и с чувством заявил: "Но мне не нравится эта работа, особенно с тех пор, как я обрёл Бога и вступил на путь спасения. А в этом году Арест и столь многих несчастных агенсов Божьих ввергли меня в великую панику. Значит, этот человек стал тюремщиком в прошлом году. Вероятно, занятие сразу не пришлось ему по душе, но найти другую работу было трудно, а это место защищало его от призыва на войну. Поначалу в Тауэре ему было спокойно. Влиятельные люди королевства сосредоточились на победе в войне с Францией. и борьба между спорящими и религиозными фракциями временно отошла в сторону. Но весной все началось сначала. «Меня мучили угрызения совести, сэр», — Милдмор говорил шепотом, но так, будто я был его единомышленником. «Очевидно, принимал меня за такого же реформатора, как и он сам. Наверное, так ему сказал Сессил. Это благодаря нашей церкви». нашему викарию. Я увидел, что единственный путь к спасению лежит лежит через Христа, а единственный путь к нему через Библию. Он продолжил чуть громче. Я засомневался относительно пресуществления во время святой мессы. Теперь он посмотрел на меня с тревогой. Я ничего не сказал, но сочувственно кивнул. Мой викарий сказал, что таким образом я зайду слишком далеко, а отрицание мессы противоречит указам короля, который является главой церкви и поставлен самим Богом, продолжил рассказывать Томас. Но вскоре я познакомился с мастером Кёрди, пропавшим другом Грининга, свечником. Да, сэр, он был немного знаком с моей матерью. Она умерла в начале этого года. Я поговорил с ним после похорон, и он пригласил меня выпить А потом перевёл разговор на религию. Он образованный человек, хотя самоучка, и вообще обаятельная, располагающая к себе личность. Мы снова встретились, и он сказал, чтобы я приходил на собрания, где можно поспорить о том, что меня волнует, с людьми, которые придерживаются схожего образа мысли. Дескать, это может быть мне интересно. Я посмотрел на вытянутое бледное лицо Милдмора, одинокий, серьёзный Раздираемый внутренними противоречиями молодой человек, которого окружающие, вероятно, недолюбливают из-за его работы, лёгкая добыча для радикалов, завербовать такого на свою сторону раз плюнуть. Меня также поразило, что все члены сообщества были холостыми или вдовами, то есть жёны и дети не отвлекали их от цели, хотя у Вандерстайна могла быть семья во Фландрии. И вы приняли его приглашение? — спросил я тюремщика. — Я впервые посетил собрания в апреле. Они всегда встречались в мастерской у мастера Грининга. Туда можно было прийти только по предварительной договоренности. И нас просили никому не говорить о наших встречах. Томас вдруг осекся и закусил губу. — А теперь? — Теперь все, кого я там встречал, разбежались, бесследно исчезли. Мастер Грининг мертв? а остальные пропали, уж не знаю, по собственной ли воле. Подмастерия Элиас, мастер Кёрди, шотландский проповедник Маккендрик, голландец Вандерстайн и еще Майкл Лимон, служивший у королевы в Уайт-Холле, я выпрямился. Лимон тоже был членом вашего кружка. Я и раньше думал, что между ними могла бы быть связь, но теперь получил подтверждение. Да, глаза Милдмора расширились. А вы разве не знали, что случилось с Лиманом? Я лишь знаю, что он тоже исчез. Я глубоко вздохнул. Значит, Майкл Лиман взял рукопись Стенания грешницы и отдал её Гринингу. Теперь ясно, про какую книгу упоминал тюремщик. Но я должен был действовать предельно осторожно. Милдмор снова встревоженно посмотрел на меня. Сейчас я постараюсь всё объяснить вам, сэр. Я никогда не был полноправным членом их кружка. Они относились ко мне настороженно, задавали вопросы о моей вере и всё время переглядывались, когда я отвечал. Они как будто, как будто испытывали меня. Вы понимаете? Да, думаю, что понимаю. Теперь это начинало напоминать не кружок религиозных радикалов, а скорее группу заговорщиков. А Томас продолжал. Им, похоже, не понравилось, что я всё ещё сомневался насчёт мессы. начал, у них были сильные доводы, что в Библии ничего не говорится про мессу. Он вдруг осёкся, видимо, всё-таки не полностью доверяя мне. Нам вовсе не обязательно обсуждать это, ободрил я его. Заверяю вас, кто что думает о мессе, совершенно не касается моего расследования. Молодой человек как будто успокоился и продолжил. Они ещё кое-что говорили порой намёками. Некоторые вещи я не понимал или же не соглашался с ними. Например, настаивали, что люди должны принимать крещение не в младенчестве, а уже взрослыми, в сознательном возрасте, как Иоанн Креститель и апостолы. А когда я сказал, что Бог поставил короля главой церкви, то и вовсе рассердились. И еще они толковали о бедняках, которым запрещают читать Библию, мол, это все равно, что вырвать Слово Божье у людей». И благодарили Бога за то, что Джон Бойл и другие работают над Евангелием, присланным с материка. Хотя они сетовали, что Бойл не понимает, насколько необходимо свергнуть существующие власти. Значит, так они говорили. Именно такими словами. Да, сэр. И ещё утверждали, что королевская кровь ничего не стоит, дескать, все мы произошли от Адама, нашего общего прародителя. Томас Нисто замотал головой. Такие слова измена. Я возразил, что это неправильно. Молодой тюремщик тяжело вздохнул. Вскоре после этого они сказали мне, что нас разделяет слишком многое, чтобы я мог оставаться членом их кружка. И я ушел, поклявшись никому ничего не говорить об этих людях. Признаюсь, я был только рад, ибо чувствовал, что их общество все больше и больше меня тяготит. Мятежники могли завести вас на опасный путь. Возможно, не знаю. Речь моего собеседника снова стала уклончивой, и он упорно отводил взгляд. Милдмор был молод и неопытен, но далеко не глуп. Томас, наверное, понял, как и я, что, разделяя веру в необходимость крещения в зрелом возрасте и поддерживая ожесточённую критику существующих общественных устоев, она, кажется, в компании, по крайней мере, сочувствующий революционерам анабаптистам. А если эти люди были анабаптистами, замышляющими нечто экстраординарное, завербовать человека в Таури, уже имея одного в окружении королевы, для них было бы очень полезно. Я уверен, что вы поступили правильно, произнёс я, тщательно взвешивая каждое слово. Мне отчаянно хотелось перевести разговор на книгу, но на молодого человека не следовало слишком давить. Кроме того, нужно было дать время Бараку, и я сказал. Хотя, наверное, это было печально, порвать с такими людьми, когда вы узнали их лучше. Милдмор вздохнул. С ними было нелегко. Керди, правда, был приличный человек. Он спрашивал, как я живу один в мире, и хотя, наверное, преуспевал в своем свечном деле и имел деньги, всегда одевался скромно. Думаю, он материально поддерживал шотландца и Грининга тоже. Из слов мастера Кёрди я понял, что его родные были старыми лалардами, которые читали Библию в тайне, переведённую на английский. Но он не просто проповедовал, что надо делиться с другими, но и сам был щедр, так что у него слово с делом не расходилось. Томас посмотрел на меня и вдруг спросил: "Они все мертвы, сэр?" "Не думаю, но мне нужно разыскать их. Не для того, чтобы причинить вред, Но возможно, чтобы не дать нечаянно совершить одну глупость. Они не были жестокими людьми, заверил меня Милдмор. Они отвергали насилие, хотя часто говорили слишком уж горячо. Томас грустно улыбнулся. Элиас утверждал, что все богатые должны быть повержены, что их надо заставить работать в поле, как простых людей. Мне вспомнились слова Овгдена, который совсем недавно подслушал громкий спор товарищей Грининга в его лочуге. Они во многом не соглашались друг с другом, уточнил я. Тюремщик кивнул. Частенько расходились во мнениях, хотя обычно по каким-то неясным для меня вопросам. Например, если кого-то крестили в младенчестве, то нужно ли погружать его в воду целиком при повторном крещении в зрелом возрасте. А в том, что касается общественного устройства, например, кто-нибудь возражал против замечания Элиаса, что богатых нужно свергнуть. Нет, С этим все были согласны. Я улыбнулся Томасу. Похоже, эти люди жестоки в своей праведности. Да уж. Хотя Грининг был мягкий и дружелюбный человек, пока дело не касалось религии. Хуже всех был голландец. Вот уж кто не стеснялся в выражениях. Иногда из-за акцента его трудно было понять, но это не мешало ему употреблять такие слова, как слепой дурень или безмозглый грешник, обречённый на ад, если с ним не соглашались. Это он чаще всех говорил о Джонни Бойле. И я задумался. Был ли Вандерстайн знаком с английским изгнанником? Для голландца, занимавшегося торговлей на континенте, это не так уж и невозможно. А Милдмор продолжал. Шотландец тоже был сердитым. Наверное, обиделся, что его изгнали с родины. Он бывал страшен, такой большой разгневанный человек. Думаю, с ним плохо обошлись дома в Шотландии. Я знаю, что у него там осталась жена. — А Лимон? — джентльмен из Уайтхола. Я чувствовал в нем родственную душу, потому что его тоже, как и меня, беспокоил вопрос, избрал ли его Бог для спасения. Как и все они, Лимон постоянно твердил о грядущем конце света, как предсказано в Откровении Иоанна Богослова. Дескать, придет Антихрист, и мы должны быть готовы к суду. Этого я до конца не понимал. Это была ещё одна излюбленная тема анабаптистов, как и других радикальных протестантов. Огден упомянул в этой связи некоего Бертано, и вчера это имя было на устах убийц Грининга. И я спросил, как можно не принуждённе. Многие отождествляют антихриста с конкретным человеком, в кружке называли его имя. Томас с искренним недоумением посмотрел на меня. Нет, Может быть, с итальянцем? Вы имеете в виду Папу Римского? Они упоминали Папу постоянно, проклинали его, но и только. Я понял, что если члены кружка и вперям считали этого загадочного Бертана антихристом, то предпочитали помалкивать об этом при тех, кому не до конца доверяли и тихо произнес. Так или иначе, теперь все члены этого сообщества исчезли. По-вашему, по какой причине? Это могло случиться. Щека Милдма радёрнулась, а потом он сказал: "Думаю, они сбежали из-за книги". Я посмотрел в его страдальческое, встревоженное лицо и решился взять быка за рога. "Вы говорите о книге, которую украл Майкл Лимон?" Тюремщик, не понимающий, уставился на меня: "Лимон? Нет, это я тайно вынес её из тауэра и отдал Гринингу". рассказ Энн Аскью о том, как ее жестоко допрашивали и пытали. На мгновение голова у меня пошла кругом. Мы уставились друг на друга. А затем, как можно спокойнее, я спросил. «Расскажите мне о книге Энн Аскью, Томас». Молодой человек нахмурился. «Разве вы ничего не знаете? Я думал, именно поэтому вы вчера и приходили в Тауэр». Милдмор заерзал в кресле. И на мгновение я испугался, что он сейчас в панике убежит. "Да, это верно", солгал я, как ни в чём не бывало, продолжил. "Я и впрямь занимаюсь поисками рукописи НАСКИЮ, но меня ввели в заблуждение относительно того, кто передал её Гринингу". "Вы уже многое мне поведали, Томас. Лучше сообщите и остальное. Клянусь, я никакой вам не враг". Перемщик снова посмотрел на меня и наклонил голову. «Похоже, у меня нет выбора», и я не ответил. Мой собеседник набрал в грудь побольше воздуха и тихим, ровным тоном, не глядя на меня, рассказал следующую часть своей истории. Иногда его голос прерывался, и мне приходилось наклоняться, чтобы лучше слышать его слова.